Глава двадцать первая. О словах, собаках и кошках. Странное дело наши слова. Ими можно уничтожить, растереть в мелкий и безнадежный порошок, из которого человек будет долго и мучительно себя собирать. А можно удержать даже на самом краю отчаяния и боли, вытянуть из безнадеги, вернуть и помочь. Это когда они обращены к людям. Тут все понятно. Правда, не всегда об этом помнится. Как это не жаль. А вот со зверьем интересно. Вы можете рассказывать кошке занудную теорему, и будет она вас презирать от всей своей кошачьей души за то, что вы тратите время на такую ерундовую штуку. А попробуйте-ка рассказать ей о том, какая она красивая и умная. Даже имя можно не называть. Все равно сообразит, что это ей говорят и о ней. Ушки поставит так, чтобы лучше слышать, и в глазах сразу же томность возникает. А то хвалят же ее, умницу-красавицу. А то и ответит, покошачье, разумеется. И не факт, что о вас в хвалебном ключе. Но разговор состоится. Еще слово для них значит невероятно много, когда они в беде, в боли или страхе. Наверное, так же, как и для нас, а может и больше, не знаю. Можно остановить мечущуюся от ужаса собаку. Можно уговорить кота, плачущего под капельницей. Можно отпустить умирающую собаку так, чтобы она точно знала, что ей есть кого ждать. Страшно, когда некого ждать, даже когда они уходят. Держите тех, кого любите. Ваши слова значат для них гораздо больше, чем это может показаться. Они могут выйти по ним из такого далекого и безнадежного далека, что это кажется невозможным. Выйти ради вас. Потому что слова теплые и греют. Потому что это ваши Я тебя люблю, как канат держит. И если это только возможно, они постараются изо всех сил ради вас. Мила, Мила Лика Сергеевна, я тебя люблю, и ты это отлично знаешь. Мне охотно продали черно-белую крошку чихуа, которая жила в шкафу. Да. Пряталась она там от более бойких и радостных, от ярких и характерных. У нее болела голова. Постоянно глухо и безнадежно. И она уходила поглубже в мрак шкафа. Она даже не поверила, что я пришла именно за ней. Вокруг крутились щенки и более красивые, приветливые, обаятельные собаки. Кто знает, почему я выбрала ее. Я вечно вляпываюсь. Завочица вытащила ее из шкафа и усадила на диван. Я села рядом, и вокруг заплясали чишки. Амила сразу спряталась за меня. Прижалась и только выглядывала из-под локтя. Безнадежно. На тот момент ей было полтора года. Ее оставили в питомнике за миловидность и окрас. Но она не выросла до рожалки, как мне объяснила завочица. Ненавижу это мерзкое слово. Вязать милу было нельзя. Она бы не разродилась, а покупать ее не хотели, при учете богатого выбора. Где-то миле кого-то привлечь, если вокруг такое общество. Когда я ее уносила, она спряталась у меня за пазухой и почти не дышала, только разглядывала меня изумленно. Болезнь дала о себе знать на следующий же день. Завочица клялась, что она ничего не замечала. Возможно. Собак много, а Мила, скорее всего, старалась во время приступа спрятаться поглубже и подальше. Мне уже попадались чехи с гидроцефалией, но я никогда раньше не видела собаку, у которой немыслимо быстро крутились зрачки, а она сама выворачивалась и выворачивалась штопором на подстилке. Как я ее успела довести до врача, толком не помню. Помню, что водитель хороший попался. Жал на газ и ехал невозможными дворами и закоулками, стараясь успеть. Хорошо, хоть я уже знала, куда и к кому ехать. Опять, что ли? Да что же вам так везет-то? Ведь врач только брови поднял, увидел меня с милой в охапке. Но у нее же никаких признаков нет, ничего такого, и череп ровный, и глаза не выкачены. ревела я белугой в коридоре когда он мне показывал результаты МРТ. «Любая собака весом меньше полутора килограмм в зоне риска», ответил мне врач невесело. «Не скажу, что любая больна, но тебе вот так опять попало». «Что делаем? Оперируем или...» «Оперируем», я покосилась на смотровой стол, где помощница укладывала спящую после МРТ милочку. Похожую на жалкую обмякшую тряпочку. При таком раскладе это или просто усыпление, чтобы собака не мучилась. Он только крякнул. Первый раз после того, как он со мной столкнулся и спас нам собаку, у него после операции дрожали руки. И сил, по-моему, совсем не было. «Ладно, пробуем. Ну ты помнишь, да?» Мы вообще-то новы, но когда такие моменты – это как под обстрелом, уже не до вежливости. Помню, на мой страх и риск. Никаких гарантий, шансов так мало, что ждем чуда. Я отлично помню первый раз и чудо тоже помню. Правильно, мрачно одобрил вет. Тогда работаем. Шунтирование с выводом излишка спинно-мозговой жидкости в нос – Да на крошечной собаке это жуть. Я честно скажу, я в такие моменты могу только молиться, чтобы получилось, и радоваться, что это не я там у стола должна работать. Мила поначалу и голову поднять не могла. Только слушала, что она любимая, нужная, самая-самая. «Живи и не смей умирать», дурочка такая. «Живи, ты нам нужна. Мы тебя любим». Я тебя люблю. Она слушала, слушала, слушала. Вытягивала себя. Выползала по словам. Привыкала к тому, что не безразлично. И встала. И как же радовалась всему. Каждой мелочи. Каждому пустячку. Каждой капельке жизни. Комок радости. Зайчик черно-белый. Я тебя люблю. Я знаю, почему она досталась нам. Ей очень надо было, чтобы ее любили и говорили об этом. Ну очень. Это так страшно, когда ты никому не нужен. Или вот валет. Его нам Катерина с Федором принесли. Наши соседи по даче. Принесли на руках, потому что он ходил плохо. Хотя ростом уже был с новорожденного теленка. У него от истощения задние ноги подгибались под живот. Катя и ее муж подобрали совсем молодого пса. Подросточка еще, в сугробе. Он там завяз и двинуться уже не получалось. Замерзал, безнадежно глядя на проезжающие мимо машины. Ой, ну не знаю, куда его, плакала Катерина. Я сама позвонила уточнить, как дела, а тут такое. Ну куда, куда? К нам. Как же он всего боялся, дико, особенно людей, особенно если руку поднимаешь. Я когда приехала на дачу ранней весной и пошла к нему знакомиться, он забился в будку и колотился там так, что будка дрожала. «Ой, ты только не расстраивайся, он дичок совсем и жутко боится, жутко! Есть подходит и сразу прятаться», – утешает меня Катерина. Ты не переживай, он потом привыкнет. Когда-нибудь. Ну ладно, я отступила. Я ж не гордая, я и подождать могу. С Часок. Подождала. Осторожно подхожу. Опять метаться начинает. Ну уж нет, дорогой. Так дело не пойдет. Ты живешь у нас и теперь с нами прижался к стенке, почти распластался по ней и глаза от ужаса закрыл. Что надо было делать с собакой, чтобы такого добиться, я не знаю и знать не хочу. Зато я очень хочу знать, как мне ему объяснить, что все уже изменилось. Двигалась я к нему по шажку, ближе и ближе, и разговаривала, объясняла, успокаивала. Он прислушивался, прислушивался, потом глаза поднял, потом подпустил вплотную. Я говорила и говорила, пока он мне в руки морду не положил. А дальше мы с ним уже просто в обнимку сидели. Куртку, ясное дело, пришлось стирать, но дело того стоило. Это стоило гораздо, гораздо больше стирки всех моих курток вместе взятых. Потому что когда я ушла в дом, Он смотрел вслед и ждал, когда я выйду. А потом сам ко мне пошел, когда я его позвала. Катерина решила, что ей мерещится. «Чего ты с ним сделала-то?» «Да мы поговорили». «Как?» «Я сразу не догадалась!» «Конечно, поболтали на досуге!» Хохочет Катя, только глаза вытирает потихоньку. Радуется, что Валета живает. «Слышу я, как поговорили». Ты аж охрипла. Да и ладно, не отругани же. Или вот лота. Полостная операция. Чуть успели, буквально на минуту уже счет шел. Все отлично, хорошо. И надо снимать швы. Ого, сейчас. Машина в ремонте. На такси Ротвейлера почему-то как-то не жаждут вести. Прямо уж и не знаю почему. И как назло все знакомые друзья, кто где. Не в Москве. Врача вызвать можно, но как узнают, какая порода, без наркоза швы снимать отказываются. А два раза давать наркоз в течение короткого времени, ну, не есть хорошо. Ладно, снимаем сами. Как же я ей зубы заговаривала. Аж опять охрипла. А она только слушала. И не рыкнула, не пискнула, не дернулась. Даже когда пришлось вросшие нитки вытягивать, она прямо впитывала слова. Сколько же такого было! Характерная кошка, напоровшаяся животом на острые обломки дерева, и слушающая, что я ей говорю, пока я этот ужас из под кожи у нее доставала. Она могла бы мне руки в клочья порвать, но слушала и терпела. Полная безнадеги собака оживающая, когда слышит, что она нужна. Им очень нужны слова. Не молчите, говорите с ними. Они понимают. Не факт, что теорему или описание характеристиков то, но уж «я тебя люблю» и «ты мне нужен» или «я тебя не брошу», они понимают так же хорошо, как и мы, а может и лучше потому что они простодушны и верят нам. Дайте только во что верить. Да, кстати, у меня нет никаких тайных талантов или сил, ни малейших. Я не умею заговаривать или шептать. Этого вообще делать не надо, нельзя. Я про то, что может любой. Просто говорите с теми, кто вам дорог.